Один образованный буддист рассказывал нам, как он спас трех немцев, которые вошли в храм с сигарами во рту, и добродушная толпа немедленно обратилась в бешенство, и кровопролитие казалось неминуемо. Мы должны знать не только потому, что мы не должны оскорблять чувства иноверцев, но потому что мы должны расширять свой взгляд и тем получать радость истинного знания. Вспомним некоторые ладакские песни на религиозные темы. Прежде чем мы приблизились к суровому Сассеру и Каракаруму, в последний раз мы встретили изображение Майтреи в пограничном монастыре Сандолинг. Этот монастырь знаменит тем, что на скале за ним лучи заходящего солнца очень часто создают удивительные облики. Это очень старый, даже внешне очень вершающий монастырь. И тем неожиданнее было найти здесь совершенно новые изображения Майтреи, Шамбалы и Дукар. Глядя на эти новые изображения, можно представить себе, куда движется местная современная мысль. В продолжении многодневного прохода через необитаемое Нагорье, конечно, нельзя ожидать найти какие-либо следы религиозной жизни, тем не менее даже около ледников несколько раз обстоятельства напомнили нам великие имена будущего. Поздним вечером, как раз перед переходом скалистого караул Давана, нас посетил нежданный гость, старый седобородый мусульманин, окруженный огромными скалами, сидя перед входом в палатку, Залитые яркой луной, мы беседовали о Коране и Магомете. Он говорил нам о том, как Магомед уважал женщину. Затем Он говорил о манускриптах и легендах об Иссе, лучшем из сынов человеческих. Исса — это Иисус. Он говорил, как мусульмане жадно собирают всеми способами, все относящееся до Исы. После Исы мы толковали о Мунтазаре, этом соответственном понятии индусскому калки-аватару и Майтрее буддистов. Наш неожиданный друг вошел в полный энтузиазм. На его губах имя Майтреи звучало с тем же уважением, как и имя Мунтазара. Будущее единение мира Будущие радости взаимного понимания звучали в его надеждах.